Глава вторая. В моих руках находилось нечто не свойственное пониманию обыкновенного обывателя. Выходило, что кольцо, то есть фаши, как его назвал Верзило, шпёнский переводчик, тогда получается, что пострадавший, раз уж его кличют величеством это местный Дон Корлеоне, меня вновь посетили мысли о мафии. Тогда всё складывалось логично: и фронтовая одежда, и длина волос, И начищенные до блеска дорогущие туфли, их я тоже заметила, а всё это гротескное окружение, мечи и пики, шкуры убитых медведей, дурной вкус любящих всё яркое южан. Что вообще у этих сицилицев в голове? Лоури, прислонив моё тело к стене, похлопал меня по щекам. Я не теряла сознания. Толкнула я мужчину в грудь. Всего лишь подкосились ноги. И "Не смейте больше прикасаться ко мне!" Лоури сразу же убрал руки. Но я так и не отлепила от стенки. Я находилась в смятении. Мою бедную голову распирали мысли и догадки, начиная с того, что я заснула в кафе и вижу странный сон о мафии, завершая идеей, что я ударила с головой о лед и теперь нахожусь в реанимации. Но просто не может быть все это я вью. Но почему кольцо так странно действует? Я попыталась рассуждать логически. Где наушники, чтобы перевод слышался синхронно? Я залезла пальцами в уши. Да и у вас я ничего не вижу. Я что сейчас говорю на сицилийском? На самом деле? Раз, два, три. Алло, алло. На дворе трава, на траве дрова. Я осеклась, споткнувшись и пристальный взгляд. Словно Лори осуждал мою чрезмерную болтливость и жалел о напрасно потраченном времени. Да, по улины перстень, артефакт. Косматые брови и седина в волосах личного слуги его величества настраивали на серьезный лад. Но вот слово артефакт как-то не вязалось с умудрённым возрастом моего оппонента. Если он не шутит, то издевается. Давайте пройдём в более удобное место. Я хотел бы кое-что выяснить про своего хозяина. Хорошо, кивнула я, не став исправлять своё имя. Ещё немного, и я навсегда забуду всю эту шайку лейку. Конечно, при условии, что я здорова и всё происходящее не сон. Только далеко я не пойду. И ещё, Поклянитесь, что после нашей беседы вы сразу же выведете меня наружу. Будьте спокойны, все ваши желания исполнятся. Я сам не смогу, но вот его величество вполне. Поняв, что я пошла на контакт, Лори воспрянул духом. Нужно только понять, что с ним произошло. Мы вернулись в голубую комнату, где мне предложили сесть на диване, что я и сделала. Ноги просто не слушались. Тогда как Лори поднял опрокинутый стул и устроился напротив меня. Лекар не берётся привести короля в чувство, продолжал увещевать меня слуга дона Карлеоны, пока не выяснит, чем на него воздействовали: физической силой или магией. От ваших слов зависят способ лечения. Силой или магией? Мой рот опять пересох. Это не мафия, это дурдом. Боже, во что я вляпалась? Простите, но я был вынужден похлопать вас по щекам. Я нашла себя полулежащей на кутцем диванчике, а надо мной стоял смущённый Лоури. Всё в порядке. Я ещё плохо соображая, быстро поднялась. Как-то не складывается у нас разговор. Олеченье Слуга Доно Корлеоне сел на стул. Может быть, стоит объяснить, куда вы попали? Будьте любезны. Я повертела на пальце кольцо просто потому, что не знала, куда деть руки. Неловкость, сюрреализм происходящего и растущая тревога – вот предвестники истерики, которая готова была накрыть меня. Вы прошли к нам через портал, соединяющий наши миры. Сейчас вы находитесь в Рогуверде, древнем королевстве, которым правит спасенный вами человек. Но он такой молодой – двадцать два года – вполне приемлемый возраст. История знала более юных правителей. Конду пришлось занять место короля после убийства его дяди и отца. Я кивнула. В этой части беседы Лоуренс не произнес ничего странного. Подобное случалось и у нас. Вы что-то говорили о магии, что на самом деле в рогу Верди бытует волшебство? Бытует. Улыбнулся Лоуренс. Мы с вами сейчас находимся в самом большом артефакте из всех возможных. Наш замок сам по себе один огромный портал. Только корвы знают, какая дверь в какой мир ведёт. Поэтому мы с вами не будем даже пытаться искать нужную дверь. Можем попасть в пасть к чудовищам. В ваших интересах, Паулина, рассказать, что произошло с Кондом. Чем быстрее он встанет на ноги, тем быстрее вы вернётесь к себе домой. Я ничего не знаю, правда. Я поднесла пальчик к дрожащим губам. Как страшно, когда твоя жизнь зависит от кого-то одного. А если повреждения столь велики, что Конд никогда не придет в себя? Неужели мне придется остаться здесь навсегда? В своих рассуждениях я старалась отталкиваться от той информации, которую получала, не проверяя ее на подлинность. Раз говорит, что есть магия, значит, она есть. Главное, что обещают отправить назад. Я дома подумаю о том, что со мной произошло. Ну, а все же, расскажите о своих ощущениях. Все просто? И вместе с тем нет. Я шла по улице, увидела на скамейке согнувшегося пополам мужчину и поинтересовалась, всё ли в порядке. А он попросил отвести его до лифта. Было тяжело, но я справилась. А потом дверь лифта закрылась, и я осталась на вашей стороне. На этом всё. На улице ничего необычного не происходило. Какой-нибудь странно одетый мужчина не шёл вам навстречу? Или женщина? Нет, ничего такого. Я подняла глаза к потолку, вспоминая недавние события. Снег, музыка, смех и боль. Вот я почувствовала чужую боль. Не знаю как. Может, я решила, что мужчине больно, так как его руки висели словно плети. Весьма противоречиво. Боль и висящие плетями руки. Лори с сомнением покачал головой. Физическая боль заставляет напрячься. Он пощелкал пальцами, подбирая слова. Собраться в комок, скукожиться. Подсказала я. Нет, ваш король не кукожился. Наоборот, он был расслаблен, как человек в бессознании, но в то же время хоть и одна сложна, но отвечал на вопросы, общался со мной. Морщился от громких слов. Плохо. Всё очень плохо, произнёс Лори, поднимаясь со стула. Я вскочила следом. Что значит плохо? Боюсь, ваше пребывание у нас в гостях затянется. Объясните толком. Я нервничая дёрнула Лоури за руку. Я ничего не понимаю. К его величеству применили магию, и потребуется время, чтобы выяснить, какую область его дара задело вражеское вмешательство. Но в нашем мире нет магии. Кому-то удалось принести её в ваш мир, и это особенно страшно. Лоури направился к двери. Я побежала следом, боясь упустить его. Чем страшно? Врак, сумевший сохранить способность к волшебству в не-магическом мире, очень опасный маг, и настолько сильный, что справился с его величием. А что будет со мной, если король так и не поправится? Я боялась отстать, поэтому не смотрела по сторонам. На данный момент Лоури был единственным человеком, кто знал о моём существовании в стенах замка. Стражники распрощались со мной в лифте и наверняка решили, что я убралась наверх. Сгину я, и никому не будет дела до моей пропажи. А лори, хоть и слуга, но служит лично королю, а значит имеет определённый вес. Надо его держаться. Время покажет. Будем ждать и надеяться. А сейчас я должен увидеться с доктором. Лори остановил меня жестом руки перед помещением с огромными дверями. Стоило ему скрыться за ними, как два угрюмых стражника скрестили копья перед моим носом. Но я Краснея от досады, я попыталась объяснить свою позицию, но очень быстро поняла, что разговаривать с охраной бесполезно. Один из рыцарей так выразительно стукнул древком копья о пол, что я сразу почувствовала, насколько остро наточен его наконечник, который непременно пронзит меня, стоит только устроить скандал. Шутить никто не намерен. Их король чутли не при смерти. Отлично. Просто отлично. Хошмар мало того, что продолжается, так ещё становится всё страшнее и страшнее. Не подскажете, а куда мне идти? Я отошла на почтётительное расстояние, на глаз рассчитав длину копья и ширину шага воина при выпаде в мою сторону. Но ну, хоть с глазом поведите в нужном направлении. Копьё качнулось буквально на сантиметр, и я, следуя подсказке, отправилась по ковровой дорожке в сторону выхода. Вйдя в коридора, где располагались покои его величества, я оказалась у лестницы, одно крыло которой вело на третий этаж, второе вниз, в огромный холл. Развелка ненадолго остановила меня. Я верно рассудила, что мне нечего делать в покоях знати. Я слышала шепот о леди, которые, перегнувшись через перила, с интересом рассматривали меня, поэтому поспешила вниз. Да, я не в длинном платье. На мне джинсы и свитер, сверху пуховая куртка защитного цвета. На ногах такие же зеленые ботинки на монолитной платформе, а в руках зажата шапка. И да, я представляю, что у меня творится на голове. Поэтому у меня не возникло желания поговорить с халенными барышнями, глядящими на меня так, словно я жаба, не весть какими путями попавшая в замок. Великолепие дворца открывалось мне с каждым шагом. Он казался шкатулкой, наполненной драгоценностями. Никаких факелов, красивые светильники, хрусталь. по золота, полудрагоценные камни, складывающиеся в причудливую мозаику и пасторальные сцены, гобелены и ковры, бархат и шелк. Красиво, богато и старомодно. Я умею ценить красоту, создаваемую старыми мастерами, но не согласилась бы жить среди вещей времен короля солнца. Я чувствовала себя туристом, попавшим в музей, где его окружают ожившие экспонаты ушедших эпох. Резко обернувшись, я застала стайку девиц, следующих за мной. Так и хотел искрипнуть бу, чтобы насладиться их бегом. Наверняка я для них сейчас чудо-чудное, дива-дивная. Батюшки, еще одна. Глянь, Волюшка. Высокая рыжеволосая женщина в фартуке, споро сунув под нос еду из лагеря в ливрею, обратилась к кому-то за ее спиной. Никого не напоминает? Не припомню, чтобы у нашей Анечки была сестра. Это, конечно, похоже. Вытирая руки полотенцем, из помещения, где слышался звон посуды, выплыла женщина с приятным лицом и аппетитными формами. Откуда, милая? Не уж ты с Земли? Я застыла, открыв от неожиданности рот. Местные жители знали о существовании землян и даже были знакомы с некой Ани, которую называют нашей. Да, я с Земли. Я буквально кинулась к ним. никаких презрительных взглядов и шепотков за веерами. И о только сейчас оттуда. Иди к нам, родная. Улыбчивая румяная женщина, которую рыжая назвала Волюшкой, приглашающе протянула мне пухлую ладошку. А высокий и болтливый кышкыш отсюда. Она так выразительно махнула полотенцем, будто на самом деле разгоняла птиц. Кто они? Я обернулась на девиц с презрительно поджавшими губы. Никто, ответила мне рыжая Высокая как жерть и такая же как жерть худая. Рядом с ней я чувствовала себя сестричкой невеличкой. Пока никто поправил её волюшка. Но одна из них может сделаться королевой. Сестра его величества старается, сгоняет к нам невестата всюду. Мол, негоже королёха лостяком жить, пора заботиться наследником. Вот и в тебе они узрели очередную конкурентку. Начала теперь пакости творить, чтобы выжить из дворца. Я и сама буду рада убраться отсюда, меня не нужно выживать. Горячо поддержал я идею королевских невест. Это уж как получится. А ну как не в дверь вы проводит, а в окно? Змеюки же. Волюшка потянула меня в недорослых владений. Я посмотрела вслед удаляющимся невестам с большим интересом. Неужели эти девицы и есть та причина, по которой конд Корви предпочел замерзнуть на скамейке? Я бы тоже сбежала, если бы меня насильно выдавали замуж. Не пугай девочку. Разжевалося и остановила слугу, вынесшего из кухни следующее блюдо. Внимательно осмотрела поднос и лишь потом кивнула, разрешая идти дальше. Мы с Волюшкой и землянками всегда рады. Вы без ненужной чепорности. И на помощь придем, если сильно прижмут. Запомни. Я кивнула. Обалтливые сойки уже надояли. Люшка воинственно, словно хлыстом, стягнула воздух полотенцем. Скажи, Шаманте, все едут и едут, а едят сколько, не напасешься. Шаманте толкнула двери, которые легко разошлись. Из короткого, но широкого коридора мы попали в огромное помещение, полнившееся звуками, запахами и облаками пара, исходящими от кипящих котлов. А склоки какие устраивают, все слуги уже воют. поддакнула Волюшка, кивая мне на трёхногий табурет, стоящий у дальнего стола. За ним несколько кухарок споро заполняли подносы, которые один за другим уносили мужчины в оливреях. Садись, милая. По ногах, правда, нет. У вас ужин? спросила я, с любопытством наблюдая, как слажено работает кухонный механизм. Не как проголодалась? живо откликнулась Волюшка. Есть такое? Мне тут же подадвинут тарелку. на который поливалось жиром добрый кусок мяса на косточке, политый чем-то красным. Рядом шмякнули ломоть хлеба. Зимние ягоды, пояснила повариха. Немного кислит, но вкус такой, пальчики оближешь. Я аж руками. Я сомнением посмотрела на свои руки. Мне бы и умыться, и раздеться. Я сунула в карман шапку, которую, оказывается, так и держала зажатой в кулаке. Здесь у вас жарко. А тебе разве покоя ещё не видели? Всем невестам на третьем этаже по комнате предоставляют. Волюшка с шамантой переглянулись. Так я не невеста, я случайно сюда попала. Об обстоятельствах, кинувших меня в чужой мир, я решила не распространяться. Вдруг немышко карали одержат в секрете. Тут и я не домываю. Шаманта вытащила из кармана фартука поварской чепец и прикрыла им свои яркие волосы. Разголиваешь одна, тёплой одежде, мужских штанах и сапогах. У тебя хоть есть во что переодеться? Где ты оставила свои дорожные сундуки? Нет никаких сундуков. Я как-то и не собиралась здесь надолго задержаться, но у меня даже зубной щетки с собой нет. Женщины опять переглянулись. Её к леди Розмари отвезти надо. Волюшка, кинув полотенце на край стола, дёрнула за завязки фартука. Оправила складки на платье, собираясь предстать перед таинственной леди в должном виде. Правильно, пусть сама решает, что с девочкой делать, с означением кивнула подруги шаманты. Я поднялась, понимая, что поесть мне не удастся. Стоило признаться, что я не невеста, как меня перестали обхаживать. Насторожились, отсюда и переглядывание. Волюшка взяла меня под локоток, желая увести, но уловила, как я оглянулась на аппетитное мясо. Потом поешь. Сначала тебе следующему человеку показать надо, а то после ужина все разбегутся и придётся ночь коротать на топчении у котлов. Леди Розмари не живёт во дворце. Сон на кухне меня не привлекал, поэтому я подавила разыгравшийся аппетит. Как-то сегодня всё странно складывается. Лоури обо мне забыл. Болтливые сойки и дворцовые поварихи сначала приняли за соискательницу руки короля, поманили куском мяса, Но тут же отняли у сомневшейся в моём праве пребывать на территории дворца. Беспокойство ледяной ладонью сжало мне сердце. А вдруг Розмари не сочтёт меня достойной временной жилплощади и погонит прочь? Лучше уж на топчение переночевать. Не надо вести меня к Розмари. Я вцепилась в рукав шаманты, старательно отводящей глаза. Она уже жалела, что привела незнакомую девицу на кухню. Не хочу лишний раз беспокоить сведениящего человека. Ни к чему вся эта суета. А если судьбе будет угодно, под судьбой я, конечно же, подразумевала Конде Корви, то завтра меня здесь не будет. А если придётся задержаться, то Лоури, личный слуга его величества, я специально сделала акцент на слове величный, позаботиться обо мне. Я так думаю. Добавила уже беспрежней уверенности.